Жила-была сказка Владимир Иванович Даль Журавль и цапля Летала сова, веселая голова Вот она летела, летела, села. Головой повертела, по сторонам посмотрела, Снялась и опять полетела. Летала, летала, до да села. Головой повертела, по сторонам посмотрела, А глаза у нее, как плошки, Не видят ни крошки. Это не сказка, это присказка, А сказка впереди. Пришла весна по зиму, и ну ее солнышком гнать допекать, да а травку муравку из земли вызывать. Высыпала выбежала травка на солнышко поглядеть, вынесла цветы первые, подснежные и голубые и белые, синеалые и желто-серые. Потянулась из-за моря перелетная птица, Гуси до да лебеди, Журавли да цапли, кулики да утки, Певчие пташки и хвостунья-синичка. Все слетелись к нам на Русь гнезда вить, Семьями жить. Вот разошлись они по своим краям, По степям, по лесам, по болотам, по ручьям. Стоит журавль один в поле, По сторонам все поглядывает, головушку поглаживает, а сам думает. «Надо мне хозяйством обзавестись, гнездо свить, да хозяюшку добыть». Вот свил он гнездо плоть у болота. Настала пора жениться. «Посватаю». Цаплю долгоносую она в наш род пошла. И клюв наш, и, и на ногах высока. Э, только вот сидит в болоте, в качкарнике. Ох, нелегко до нее дойти. Ну, да ради бы, чего не сделаешь. Пошел, журавль. Слышите? Идиот. Ой, ну и дорога! Ой, ноги вязнуты! Ой, ой, ой, ой, ой! А теперь хвост увяз! Надо вытаскивать! Ой, ой, ой! Бур-бур-бур! Ай! хвост что он вытащил, да клюв увяз! Ой! Фу! Фу. Ой, ну вот! Клюв-то э, вытащил! хвост опять увяз. Придется вытаскивать. Ой, ох, тяжело, жениться Тяжело, но надо. Дошел таки журавль до цапленой кочки. Ой, ой, а думали, сударушка, цапля? Здесь я. Что надо? Иди за меня замуж О, не пойду я за тебя, за долговязого Но тебе и платье короткое, и сам ты пешком гуляешь, скупо живешь Меня на гнезде с голоду моришь Слова эти показались журавлю обидными Молча он повернул, да и пошел домой Идет Но мы за ним не пойдем Останемся с цаплей Что она себе думает? Ничего я ему отказала Не, что мне лучше жить одной Он хорошего роду Зовут его щегольком Ходит с хохолком Пойду к нему доброе слово перемолвить И пошла Слышите? Ой. Ой. Желудок Ой! Нога увязла ну вот теперь другая. А! вытащена. А теперь клюв в болоте Да, тяжело пришлось сапле Но дошла все-таки Как не дойти? Замуж-то надо Ой, о, Журавли, я иду за тебя Ну нет, сапля Уж я раздумал Не хочу на тебя жениться Иди туда А откуда пришла? Стыдно стала цапле Закрылась она крылышком И пошла к своей кочке Слышите? Идет Но мы за ней не пойдем С журавлем останемся Он-то что себе думает? И зачем я ей отказал? Нет, пойду все-таки женюсь Вот он выскочил из гнезда И пошел опять болото несить. Долго шел. Ой, нога увязла. Ой, теперь другая. А теперь хвост. Буль-буль-буль. Ой, ну так уж и быть. Цапля, я беру тебя за себя. Ой, ой. «Слышь, сударница, цапля, я беру тебя за себя» «О, ты берешь, да я не иду» «Нечего делать, пошел опять журавль домой» «Какая нравная, теперь ни за что не возьму ее» «А что же цапля? Кажется, опять передумала» «И зачем я ему отказала? Лучше жить вдвоем, чем одной» иду с ним и выйду за него. Вот и пошла опять ковылять по болоту. Путь до журавля долг, болото вязко. То одну ножку увязит, то другую. Крылышко вытащит, клюв засадит. На силу добралась до журавлиного гнезда и говорит. послушай-ка, так и быть, я иду за тебя. Не идет Федора за Егора, а и пошла бы Федора за Егора, да Егор не бьет. Сказав такие слова, журавль отвернулся. Цапля ушла. Думал, думал журавль, <связь> да опять... Пожалел. «И чего же это я не согласиться взять за себя цаплю? Ой, пока она сама хотела!» Встал скорёхонько и пошел опять по болоту, тяп-тяп ногами, а ноги до да хвост так Вот упрется он клювом, хвост вытащит, клюв увязнет, а клюв вытащит! хвост увязит вот так то и по сию пору ходят они друг за дружкой слышите это кто-то из них идет к другому